Лариса. Будучи абсолютно уверенным, что он последний идиот, Фёдор залез под холодный душ и минут десять мучил себя. Потом заварил крепкий кофе и только тогда заметил на столе визитку. Он схватил её и прочёл. «Алина Елисеевна Маланина, менеджер по креативу агентства Проект.ру и чуть ниже телефоны, аж целых четыре. «А ты боялся, что напугал фею, и она больше не прилетит», — вслух сказал Фёдор и быстро оделся. «Надо довести соседку до работы и всё же встретиться с этой пышнотелой Ларисой, причём Марфе о его планах сообщать не обязательно». «И, кстати, менеджер по креативу. Это про что?» «Вчера он так и не позвонил Марфе. Она вообще до дому добралась?» Он вовсе не собирался стать ей родной матерью, но все же беспокоился. Встретить ее после работы она не просила, сказала, что он может за нее не волноваться. И Федор сразу догадался, что вечером ожидается встреча с расчудесным Володей. Но «Ну, не нужен, значит, не нужен. Он и звонить не стал. Выйдя в коридор, он постоял немного и дошел до соседской двери, прислушался, Тихо. Наверное, голуби-голубица еще нежится в постели. Ему вдруг стало так противно, что по зековской привычке Федор зло сплюнул себе под ноги и быстро пошел к выходу. Феррари выбросил дверь вверх, он шлепнулся на сиденье и закурил. Чертова соседка! Заставила заниматься своими проблемами, а сама с любовником резвиться. Интересно, а Владимиру Красное Солнышко она о своих приключениях поведала, надо будет поинтересоваться. Пади рассказала в красках, как сосед взялся ее охранять и носится с ней, как с фарфоровой куклой. А почему не повеселить любовничка историей про бывшего зэка, который нынче у нее в няньках? Не станет же Владимир ревновать к такому ничтожеству. по брякушка лохматая все журналистки такие это было несправедливо он об этом знал потому злился еще больше в конце концов решил что с него хватит и никакой лариски он не поедет Она найдет алину украдет ее из этого загадочного проекта точка и повезет в шикарный загородный ресторан на берегу залива деньги еще не кончились так что «Гуляй, Рванина!» Он завёл мотор и немного послушал его мягкое урчание. Звуки работающего автомобиля всегда успокаивали. Под них хорошо думалось. Фёдор посидел ещё немного, потом плавно тронулся с места и поехал к модному бутику. Как говаривал комполка Семёныч, начал, так не доводи дело до хренового конца. Совершенно неожиданно Ему повезло. Лариса была в торговом зале совершенно одна. Сам не зная, что сейчас скажет, Фёдор подошёл прямо к стойке, за которой она, низко склонившись, что-то писала. «Добрый день!» негромко произнёс он. Лариса подняла голову, а дальше произошло то, к чему он совершенно не был готов. Девушка вдруг сорвалась с места, кинулась сначала куда-то вглубь зала, потом забежала за стойки с одеждой, пометалась там, роняя вешалки снарядами и, наконец, рванула мимо него к выходу. Не ожидавшей подобной реакции, Фёдор в последний момент успел поймать её и притянул к себе. Со всей силой крепко сбитого тела Лариса стала биться у него в руках, как внезапно заболевшая бешенством Годовалая телушка. Несколько минут Фёдор безуспешно пытался её обуздать, как вдруг она, видимо, обессилев, перестала дёргаться. Повисла на нём всем весом и зашлась басовитыми рыданиями. Совершенно растерявшийся Фёдор, дрожащий рукой, погладил страдалицу по спине. От этого прикосновения Лариса вздрогнула, и заревела еще пуще я скажу все всю вывела она непослушными губами федор который уже было собирался извиниться за то что так напугал трепетное ста килограммовое создание насторожился я мне мои нет такими темпами мы далеко не уедем федор оторвал от себя ларису встряхнул и, глядя ей в глаза, твердо заявил. «Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, заприте магазин и проведите меня туда, где можно спокойно поговорить». Лариса смотрела на него осоловелами от страха глазами. «Вы меня поняли?» Голосом районного участкового строго спросил Фёдор. Девушка кивнула и с видом приговоренной к смертной казни пошла закрывать бутик. За примерочными кабинками обнаружилась дверь с надписью «Персонал». Лариса толкнула ее и, войдя, зажгла свет. Волынцев огляделся, обнаружил стол, за которым, как видно, этот самый персонал обедал, сел на стул и указал на тот, что стоял напротив. «Прошу». Лариса послушно села. «Рассказывайте». Продолжая играть роль сотрудника компетентных органов, произнёс Фёдор и достал из кармана невесть, откуда взявшийся там блокнотик. Неужели сейчас он узнает, что искала Лариса в вещах подруги? «Я только два раза успела подвесить». «Честное слово», — промямлила Лариса, глядя в пол. «Что подвесить?» — моргнув, переспросил Волынцев. «Сами знаете, что...» — загадочно ответила Лариса. Фёдор спохватился. «Я-то знаю, гражданка, но вы сейчас для протокола говорите, так что рассказывайте внятно, чётко». Он внезапно вспомнил, что Лариса окончила филфак, и добавил «сложно подчинёнными предложениями, со всеми знаками препинания». Услышав столь сложный словесный выверт, Лариса шмыгнула носом и посмотрела удивленно. «Какие у нас нынче менты образованные!» Фёдор нахмурил брови и постучал ручкой по столу. «Начинайте!» Вздохнув, Лариса начала. Всё, что она рассказала в течение следующего получаса, совершенно разочаровало Фёдора, потому что не имела никакого отношения ни к вещам Марфы, ни к ней самой. оказывается Предприимчивая продавщица, сговорившись с одной безработной портнихой, решила провернуть прибыльное дельце. На домашней швейной машинке портниха шила копии брендовых вещей. А Лариса, как она выразилась, подвешивала их к настоящим, прикрепляя бирки, которые покупательницы часто срезали прямо в магазине с самого начала операции. Лариса ужасно боялась, что подлог обнаружат. Нет, не покупательницы. Этим стоило увидеть название фирмы, как они уже ни на что другое не смотрели. Как всем людям, недавно вставшим на скользкую дорожку, Ларисе казалось, что она сразу попала под подозрение полицейских. Увидев Фёдора сначала в бутике, а потом за углом, когда портниха, как раз передавала ей новую партию шмоток, она так испугалась, что приходы ментов с наручниками ждала каждую минуту. Вот почему появление Фёдора имело столь сокрушительный эффект. Слушая обливающуюся слезами доморощенную мошенницу, Фёдор испытывал смешанное чувство стыда и удивления. Как с такой пугливостью Девица вообще взялась мухлевать. Он ведь даже не начал брать ее, как говорится, на испуг. А она тут же все выложила. По сути, первому встречному. И документов не потребовало показать. У страха, конечно, глаза велики, но не до такой же степени. Вот дуреха так дуреха. Нет, до того, чтобы подослать к подруге отморозков, эта Лариса не додумалась бы. тут смелость нужна. Да и куш, ради которого все затевалось, должен быть немалым. Этой трусихи засыхи, подобное не под силу. Тогда кому? Пока Лариса, тряся полными плечами и ежесекундно сморкаясь в салфетку, доплакивала, Федор торопливо сочинял, как закончить эту бодягу. Наконец, кашлянув, Он, не торопясь, убрал блокнотик в карман и, строго поглядев на кающуюся грешницу, заявил, что весь разговор записан на телефон. Когда его расшифруют, ее вызовут, чтобы подписать протокол. — Сейчас в зале фальсификат есть? — Нет, я побоялась подвешивать. — Это правильно, что побоялись, гражданка. «Вижу, что вы раскаиваетесь». Лариса истово закивала. «И больше ничего противоправного совершать не будете». Девушка прижала руки к устодиевской груди и посмотрела преданно. «Тогда задерживать вас я пока не стану». Он встал и, направляясь к выходу, приказал ждать официальной бумаги. «А сейчас мне что делать?» — спросила Лариса, — «Глядя с надеждой, можете работать», — разрешил он, — «и помните, никому ни слова». Лариса снова закивала, как китайский болванчик, и залилась на этот раз благодарными слезами. «А мне много дадут?» — спросила она ему в спину. «Посмотрим на ваше поведение», — многозначительно ответил Фёдор и неожиданно подмигнул убитой горем девицы. Отъехав от магазина, Фёдор был абсолютно уверен в двух вещах. Лариса не при делах, и следователь из него просто никакой, от слова совсем.